Глава 17. Как говорится, Амалия могла делать ставку на всё, вплоть до последнего зуба, на то, что первой ей, после слива компромата в интернет, о ней и у Жакове, позвонит Роза. Однако хорошо, что она этого не сделала. Осталось бы и без всего, и без зуба. А всё потому, что первой ей позвонила тётя Сара. «Ами, детка, здравствуй!» «Добрый вечер, тётя Сара!» «Не знаю, как у тебя, а у меня он был добрый только до того момента, пока я не увидела кое-что интересное и весьма необычное». Амалия начала улыбаться, слушая пожилую женщину. Было понятно, куда то клонит и что именно она увидела. Странным было то, что пожилой человек отслеживает блоги в интернете, Причем блоги не с новыми рецептами, а со сплетнями. «Ами, детка, скажи Стагой Саге, как ты себя чувствуешь?» Начала она издалека. «Все хорошо, тетя Сара. А почему вы спрашиваете?» Амалия насторожилась. «У вас что-то болит? Что-то случилось дяде дядей Левой?» «Ой, да что может случиться с этим Стагом Евгеем?» когда у него всё хорошо, и хорошо вот уже без малого 50 лет. На обед покушал куриного супчика и сейчас сидит, спорит с телевизором и пьёт свой чай. «Сара, дорогая, где мои любимые очки?» – раздалось громогласное на заднем фоне. «Вот, пожалуйста». Последовал ответ Сары, сначала омолив трубку, и тут же, без перехода и малейшего намёка на то, чтоб трубка была отодвинута от лица, дяде Лёве. «Лёва, поднимай свой старый зад и посмотри на себя в зеркало». «Сара, зачем мне зеркало, когда я тебя спрашиваю за очки?» «А я тебе говорю, встань и подойди к зеркалу». «Сара, что я там увижу нового?» Судя по всему, дядя Лёва продолжал упорствовать, оставаясь сидеть в своём любимом кресле. «Лёва, встань и подойди к зеркалу, я тебе говорю. Но так ты меня и не слышишь». «Там лежат мои очки», — уточняет дядя Лёва. «Нет. Тогда зачем я пойду к зеркалу? Лёва, встань и сделай два шага до зеркала. Ходить после еды полезно». «Движение продлевает жизнь и сжигает лишние калории». Сара тяжело вздохнула и прокомментировала Амалии в трубку. «И вот так все пятьдесят лет моей замужней жизни. И почему я не вышла замуж за Давида Гольцмана?» «Сара, я, может, и старый, но не глухой. За Давида ты не пошла, потому что у него не было и нет той харизмы, которая есть у меня». «Ами, детка, нет, ты слышал этого старого развратника?» «Оказывается, то, что сейчас болтается, как овечий хвост, называется харизма!» И опять без перехода обращаясь к дяде Лёве. «Лёва, если ты таки пойдёшь до зеркала, так захвати с собой свою пустую кружку!» На заднем фоне послышались тяжёлые вздохи и шарканье тапками. Спустя несколько секунд Амалия услышала ворчливое. «Ай, могла бы сразу сказать, что они у меня на лбу!» «Не ворчи, харизматичный ты мой! Тебе было по пути на кухню, а мне не придётся лишний раз ходить до тебя и обратно. Лёва, дай уже мне поговорить с нашей Ами!» Договори да себе на здоровье, я тебе мешаю!» «Пока будешь говорить, не забудь пригласить её к нам в гости с тем счастливцем, которого она себе-таки нашла. Я хочу лично пожать его руку и поздравить с тем, что он нашёл бриллиант в куче дерьма, Лёва. Я сейчас немножечко занята, чтобы напоминать тебе, кто и что забывает в нашей семье. И за какое дигмо ты сейчас мне напоминаешь?» «Ами, детка, не слушай эту женщину!» Раздался вдруг в трубке голос дяди Лёвы. «Она тебе сейчас будет рассказывать рецепт семейного счастья и забудет сказать то, зачем, собственно, позвонила. Так вот, позвонила она тебе, чтобы пригласить в следующие выходные к нам на празднование золотой свадьбы. А весь рецепт счастья...» «Это умение иногда вовремя помолчать и дать высказаться другому. Да, моё золотко!» Амалия услышала громкий чмок. Видимо, дядя Лёва поцеловал свою жену в макушку. Почему именно туда? Да потому что Сара была значительно ниже своего мужа и едва доставала макушкой ему до плеча. «Ой, да будут тебе сегодня на ужин котлетки!» проворчала довольным голосом тётя Сара. «Иди уже ругайся со своим телевизором и дай мне уже спокойно поговорить с Амалией». «Ами, детка, ты меня услышала?» «Услышала, дядя Лёва. И всё поняла правильно?» «Поняла, дядя Лёва. Иногда лучше помолчать». «Умница, детка. Запомни ещё одно». Прежде чем ты поставишь свою подпись на документе, скрепляющем васузами брака отныне до глубокой старости, заставь его подписать у нотариуса контракт. Обязательно, дядя Лёва. И где его надо подписывать, я думаю, детка, ты тоже знаешь? Только у дяди Хаима. Золотко, я всегда знал, что нашей Розе повезло с подругой. А нашему Йосику наоборот. Не повезло с глазами и с мозгами. Сколько лет прожить рядом с умной, да к тому же красивой девочкой. И так бессовестно упустить свой шанс. Дядя Лёва искренне вздохнул и закончил разговор. «Ами, детка, рад был тебя слышать. В твоём выборе я не сомневаюсь. Но привози своего избранника к нам в гости». Я должен познакомиться с ним лично, чтобы понимать, чего от него ожидать. «Лёва, ещё одно слово, я с тобой разведусь! Моё терпение негизиновое!» В трубке опять послышалось шарканье тапками и удаляющийся голос дяди Лёвы. «Ами, детка, этот старый поц испохтил мне всё счастье!» «Тётя Сара, я всё поняла!» «Обещаю, мы с Демидом приедем на ваш золотой юбилей. С меня торт. Скажите только, на сколько гостей его печь?» «Ой, детка, да какие гости! Будут же только все свои!» «Я поняла, на пятьдесят человек!» «Ох, не думала, что скажу это, но, Лёва, ты прав! Наш Ёська упустил свой шанс на счастье!» Амалия рассмеялась и положила трубку. Фух, почти пронесло. Амалия выдохнула и сама набрала подругу розу.